Глава 32. Дэн. Уезжаю от Карасева в ярости. Сжимаю руль так, что костяшки пальцев белеют. Они все еще гудят от удара. Сука, этого быть не может. Не может и все тут. Давлю на газ и, не соблюдая правил, несусь по довольно оживленному участку. Блять, мало ему врезал, потому что, очевидно, Славик просто нес чушь. Или нет? Сбоку сигналят еще раз. Идите нахер. Меня подрезает какая-то тачка, и теперь сигналю я. Черт, сбрасываю скорость, выдыхаю. Не могу привести мысли в порядок. Все это в голове не укладывается. на туалетная вода, кружевное белье... Откуда ему это знать? Откуда, блядь? Что, если он про спор ей все же рассказал? Но тогда почему она ему так слепо поверила? Бью по рулю. На спор мне плевать, я все объясню. Но для этого должен ее найти и поговорить. Если она, как утверждает Славик, все знала, то почему переспала со мной? Алкоголь? Благодарность за спасение от тех недоумков? Что? Мысли обрушиваются с новой силой, словно на набатом бьют по вискам. Зажмуриваюсь опять слышу сигнал сбоку. Притормаживаю, опять разогнался. Нужно успокоиться, просто отбросить эмоции». Глубоко дышу и сжимаю пальцы на руле. И так мог ли я не заметить, что Варя совсем не скромная девочка, а просто отпадная актриса? Допустим, я тоже не тот романтик, которым притворялся. Но ведь она реально была девственницей. Такое не сыграешь. И наша ночь... Блядь, она была охеренна. А вот сейчас внутри паршива. К кафе я подъезжаю довольно быстро, как будто и впрямь надеюсь застать девушку, но в помещении ее не обнаруживаю. Администратор тоже ничем не может помочь. Выхожу на пустынную улицу и оглядываюсь. Морозный воздух впитывается иголками, но я как ненормальный брожу по заснеженным улицам сначала в одну сторону, потом в другую. Хер знает, куда теперь. Здесь много домов, и Варя могла пойти куда угодно. Если Славик вообще сказал правду. Возвращаюсь к машине, отряхиваюсь от снега и уже внутри откидываюсь на сиденье. Так, ну, вечно она от меня прятаться не сможет. Я знаю, где она живет и где работает. Перехвачу. Снова караулю у общаги. Вахтер говорит, она ушла и еще не появлялась. Но я как придурок сижу и жду ее до закрытия, а потом еще полчаса после. Возвращаться на Рублевку не хочется. Я катаюсь по ночной Москве. Даже возникает мысль завернуть в клуб. Но в итоге проезжаю. чего то тошно, поэтому еще немного покружив по улицам, все-таки еду домой. Спать ложусь прямо в одежде, заваливаюсь поверх покрывала, просто прикрываю глаза и снова прокручиваю в голове все произошедшее. Бред один большой бред. Мне кажется, я вообще не усну. Слишком до всего в башке. Но все же через время проваливаюсь в сон. Удивительно, я вчера даже не бухала, голова раскалывается, как будто надрался по обыкновению. Душ лишь немного приводит мысли в порядок, выхожу из комнаты и топаю в кухню. В доме стоит какая-то зловещая тишина, напрягающая, давящая на виски. Пью кофе один, и уже выхожу в коридор с намерением снова двинуть в общагу, но у входа в кабинет стоит отец. Взгляд мрачный, руки в карманах брюк. Он вообще ни слова не произносит, но и так понятно. Зол. Воздух в коридоре накален, и это явно только начало. Отец глазами указывает на кабинет и без особых церемоний входит, не дожидаясь моего ответа. Вот сейчас вообще не до него. И все же я столько времени ждал этого разговора. Глупо игнорировать свою же победу. Поэтому иду за ним. В общем-то, я с большим удовольствием посмотрю, как он будет теперь разруливать ситуацию. Прикидываю, сразу ли забросить удочку про учебу в Англии. Думаю, папенька не поскупится и на этот раз. Но больше всего меня радует невозможность вытянуть из него желаемое. А сам факт, что я показал ему, не все пляшут под его дудку. И нехер на меня давить. Захожу следом, прикрываю дверь. Отец присаживается в массивное кожаное кресло, кивком указывает на стул перед столом. Закатываю глаза, но подхожу. Ну надо же, как все официально. Громко отодвигаю стул, плюхаюсь и скрещиваю руки на груди. Папа смотрит пристально, опирается локтями на стол, кресло скрипит. А теперь ответь. Какого хера? Голос в тишине кабинета звучит зловеще, Эхо отбивается от стен и возвращается вмиг, накаленный до предела обстановкой. «А ты не понимаешь?» — усмехаюсь. «Понимаю, что вырастил отморозка. Весь в тебя, папочка!» Притворно улыбаюсь. Отец сжимает губы. Молчит, взглядом испепеляет. «Ты же хотел, чтобы я по твоим стопам пошел? Вот я и иду. И по стопам, и по любовницам». Снова выдерживает паузу. Нагнетает. Кулаки сжимает. «У тебя все было», – игнорирует мой выпад он, и продолжает. «Безбедное детство. Ты катался, как сыр в масле. Карманные деньги в месяц больше, чем некоторые за год зарабатывают». Отец закрывает глаза, потирает переносицу. «Хрен знает, почему мне не нравится этот жест. Чего тебе не хватает, Денис?» Открывает он глаза и теперь бросает мрачный взгляд. «Чего мне не хватает?» «Да он издевается!» Но я, конечно, тут нюни распускать не собираюсь. Ему было похер на меня всю грёбаную жизнь. И на меня плевать было, и на мать. Относится к окружению, как к личным рабам. А если что не так идет, то всегда можно уладить вопрос с помощью бабла. Сам же открыл мне лазейку, откупившись в мои шестнадцать, а теперь строит из себя наставника. Манипулятор фигов. Поздно меня воспитывать. Мне не хватает того, делаю паузу, и так же, как он, подаюсь чуть вперед, чтобы ты оставил меня в покое. Ах да, еще обучение в Англии. Ты когда-то отмахнулся, вот пришло время вникать, чего хочу я, а не ты. Взамен я обещаю молчать. До следующего раза. В воздухе рассыпаются невидимые искры, которые пока что гаснут, но напряжение достигает пика и какая-нибудь обязательно попадет в цель. Вот-вот рванет. Отец еще наклоняется, «Пошел вон из моего дома!» – чеканит он, повышая голос. Каждое слово выделяет и повторяет «Пошел вон!» Ничего не отвечаю. Я, признаться, не этого ожидаю. И, конечно, охуеваю от такого расклада, но вида показывать не собираюсь. Да и пошел он сам. В принципе, я добился, чего хотел. «Фирму свою сраную он больше меня не потащит, а с баблом разберемся. На первое время есть, потом отец отойдет. Усмехаюсь, встаю и просто иду к двери. А маме как будешь объяснять? Выгнал, потому что сын трахает твою любовницу? Или мне самому поделиться?» «Ты, щенок, еще не дорос до шантажа!» Буквально рычит он. «Не хочешь работать на меня? Вали! Зарабатывай сам! Этого добивался!» Он встает из-за стола, медленной походкой приближается. В глазах ярость. Отец взбешён. А матери ты ничего не расскажешь», — ухмыляется. «Кишка тонка. А это мы еще посмотрим». Он все-таки хватает меня за грудки и прижимает к двери. Слышу щелчок позади. Она захлопывается. Наверное, неплотно прикрыл, когда заходил. Отец молча разжимает пальцы, отшвыривая меня. А я с той же ухмылкой выхожу из кабинета. Я, конечно, блефую, маме ничего не хочу говорить. Но не из-за того, что боюсь остаться крайним. У нее и так слабые нервы. Она папу любит. И если узнает про любовницу, это ее сломает. Мне плевать на отца, но я не могу так поступить с матерью. Просто не могу. Одно я знаю точно. С Настей папенька больше не свяжется, она на поиск новой любовницы уйдет какое-то время. Избирательный. Уже проходя по коридору, слышу, как закрывается входная дверь. И вдруг появляется тревожное чувство. Мама куда-то собиралась. Когда оказываюсь на улице, действительно вижу, как ее машина отдаляется от участка. Набираю номер, но она сбрасывает. Пишу сообщение. Мама отвечает, что едет по делам, потом перезвонит. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Может быть, она в салон красоты вообще поехала. Варя в общаге снова не оказывается. Я стучу в дверь, но никого не обнаруживаю. Соседок тоже нет. Еду в кофейню, надеясь застать девушку там. Возможно, сейчас Варина смена. Буквально влетаю по ступенькам и тяну на себя дверь. Она скрипит, открывая мне обзор в помещение. В ноздри ударяет терпкий запах кофе и в груди что-то ёкает. Я нашёл её. Наконец-то! Варя меня не видит, спиной стоит. Зато я замечаю, как она застывает. Словно в струну вытягивается, слыша мои шаги. 1 два, три... Кофей не пустынно, кажется, девушка даже дыхание затаила. Мое же сердце начинает биться так, что еще немного, и нахрен разорвет грудную клетку. Опираюсь локтями на стойку. Варя же ставит бутылку на полку и резко оборачивается. Прошибает тут же, когда вижу карие глаза. Бездонный, выворачивающий наизнанку своей глубиной. Внутри все сумирает. Вот она, Варя. Моя Варя. А все, что наговорил Славик... От начала и до конца чушь, но спустя мгновение ее взгляд темнеет, и я, наконец, понимаю, насколько все херово.